Уже под утро, засыпая с улыбкой, она чувствовала его руку, лежащую у нее на груди, и даже не пыталась задуматься над тем, что произошло, потому что она знала, что то, что произошло, продолжится. И сейчас, и музыка, звучавшая в номере, и тишина, а не только для успокоения. Она провела пальцем по его губам. Он не спал и повернулся к ней. Она ждала, что он это сделает. Глава десятая. Полтора месяца спустя. Она. Она одевалась за низкой ширмой из ткани с восточными цветами. В кабинете было чудовищно душно. Гинеколог, пожилой седой мужчина в очках, сидел за столом, стоящим посреди комнаты, на полпути между ширмой и гинекологическим креслом. Он что-то записывал в карточку. Она подумала, почему... Она не чувствовала стыда, когда лежала, раздвинув ноги на этом жутком кресле. Но как только обследование закончилось, и ей, голой ниже пояса, надо было пройти несколько шагов до ширмы, она сразу же ощутила и стыд, и какую-то скованность. «Вы на шестой неделе беременности», — объявил гинеколог, встав из-за стола и зайдя к ней за ширму. «Если вы хотите родить этого ребенка, вам придется радикально изменить образ жизни». Полагаю, после последнего выкидыша вы это, понимаете, не хуже меня, не так ли? Ее муж был категорически против детей. Я хочу еще немножко пожить. Посмотри на Асю. Она же совершенно опустилась этим ребенком. Нет, нет, только не сейчас. Подождем еще годика, два-три, — говорил он и возвращался к своим проектам, которые, подобно тюремным решеткам, удерживали его в комнате, где стоял компьютер. Как-то она перестала принимать таблетки, не сказав об этом мужу. Ей исполнилось тридцать, и она почувствовала, что время уходит. Реакция испуганной стареющей женщины, ощутившей себя биологически бесполезной. «Когда это произойдет, он согласится», — думала она. Но у нее случился выкидыш. Муж об этом так и не узнал. Она посылала его в аптеку покупать с мешками суспензории. Искровенило несколько простыней. Его она убедила в том, что у нее исключительно тяжелый период. Он только удивлялся, что она пять дней должна лежать в постели, а когда она плакала, он считал, что это от боли. В общем-то, он был прав. Но только он путал физическую боль в животе с болью совершенно иного рода. Из задумчивости ее вырвал голос гинеколога. — Только не беспокойтесь, на этот раз мы за вами проследим, и все будет хорошо. — Да, конечно, — смущенно пробормотала она, застегивая пуговицы на юбке. — Вы не могли бы точно сказать, когда когда я забеременела. Я уже говорил вам. По моим оценкам, у вас 6 недель. Плюс-минус четверо суток. Он заглянул в календарь, лежащий на столе. Приходите ко мне через неделю. В это же время. Нам надо будет установить подробный план, что мы будем делать во время беременности. Постарайтесь привыкнуть к мысли, что последние месяцы вы проведете на сохранении в клинике. Врач встал из-за стола, подал ей руку и сказал, избегайте стрессов, — И хорошо питайтесь? Она вышла из его кабинета прямо на темную лестничную площадку, заполненную табачным дымом. Опершись спиной на стену возле самой двери в кабинет, она тяжело дышала, с трудом ловя воздух. Через несколько секунд, держась за стену, она ощупью встала продвигаться к лифту. Плюс-минус четверо суток. Эти слова гинеколога эхом отдавались у нее в голове. — Он. — Уже прошло полтора месяца, — подумал он, глянув в календарь. Позвонил сам директор института и попросил его определить дату отпуска. В сущности, это был приказ. Вы уже четыре года не брали отпуск. Мне только что из администрации прислали официальное замечание. Так дальше продолжаться не может. У меня будут неприятности с профсоюзами. Съездите еще в Принстон, а потом...